Глава двадцать седьмая. До портала нужно было пройти шагов тридцать. А это не так-то просто. По перетоптанному рыхлому снегу. Да я и не торопилась, надо было собраться с мыслями. Но думалась почему-то не о бабушке Эмилии, а о дяде, который последние несколько дней под любым предлогом избегал отношений со мной по амулету связи. То он занят, то ему неудобно разговаривать, то нет возможности на вызов ответить. Теперь понятно, Почему? Дядюшка-партизанец изволил. Сюрприз готовил. Ну что ж, сюрприз удался, и мне придётся его принять с благодарностью. Хотя, видит бог, выбрал он самое неудачное время. Ричард шёл рядом, удерживая мою руку на сгибе своего локтя. «Привет, верис Я открыто улыбнулась родственнику. «Добро пожаловать, леди Диметра». Она всё ещё стояла на платформе и смотрела на меня сверху вниз, одним из тех странных взглядов, посыл которых было не распознать. Но меня это не волновало. Радость от прекрасно проведенного на снегу времени еще кипела в моей груди. «Здравствуй, Эмилия!» Вполне себе доброжелательно отозвалась гостья, я перевела дыхание. «Кажется, мы не совсем вовремя». Пожилая женщина несколько растерянно изучила разношерстную толпу, после чего перевела возмущенный взгляд на своего спутника. «Говорила же, что без приглашения нельзя вот так появляться на пороге». Отчитала она Вереса как малого ребёнка. Но, по сути, так и есть, в смысле, что Вереса — её сын. «Ничего подобного», — уверенно заявил дядюшка. «Мы прибыли на праздник в качестве гостей». «Незваных!» — парировала Диметра больше для проформы, вызывая у меня улыбку от этой милой перепалки. «Мы с подарками. Кто не рад гостям с подарками?» верис удачно разрядил обстановку и тут же перевёл тему, оставляя за собой последнее слово. «Позволь тебе представить командира отряда «Королевских теней» Ричарда Гризли. Ричард — это леди Деметро фон Риштар, моя названная матушка и бабушка Эмилия». Ричард доброжелательно смотрел на гостю. «Рад знакомству», — слегка поклонился и протянул бабушке Эмилии руку. «Здесь снег неглубокий, ступайте смело, леди Риштар, я поддержу вас». «Конечно, неглубокий». Реджи хорошо его утрамбовал. Мысль была мимолетной, скорее всего, подобные глупости лезут в голову на нервной почве. Бабушка слегка приподняла бровь и величественно спустилась с платформы, едва касаясь пальцами руки Ричарда. Секунду, посомневавшись, оперлась на его локоть, показывая, что доверяет ему, Ричарду, себя сопровождать. Мы с Вересом пристроились вслед, прислушиваясь к вежливому разговору. «Как хорошо все складывается!» Верес чуть ли руки не потерял от радости. «Ты о чём?» Ричарде». Приобняв меня за плечи, дядюшка уверенно направил меня в сторону дома. Его присутствие было как нельзя более кстати. Сейчас он очарует матушку в два счёта, и та спрячет свои иголки, вот увидишь. веристый оказывается, хитрый и коварный. Стратег». Я хотел назвать его жуком, но «стратег» звучало куда лучше. С какой стороны ни посмотри. И прав он, чего уж лукавить. Вежливый, обходительный, приятный во всех отношениях Ричард. Наверняка разбил множество женских сердец, даже не желая этого. Кто не захочет себе такого мужчину? Я решила, что в атмосфере праздника вам будет проще присмотреться друг к другу. Возможно, ты и прав. Медведь тем временем взял на себя функции гида и уже вовлёк гостю в беседу. Домочадцы следили за нашей процессией немного настороженно, но быстро вернулись к своим прерванным забавам. «Достаточно ли вы тепло одеты, леди Деметра?» — поинтересовалась я, когда Ричард замешкался, не зная, как поступить. «У нас барбекю на улице, но мы можем пройти в дом?» Я сама себе не верила, но бабушка не только решилась отведать нашей стрипни, но и позволила надеть на себя закрытый фартук поверх элегантной тёплой мантии. Старики-разбойники вынесли из дома кресло-качалки, предлагая гостей устроиться с комфортом. Следом за наставниками вышла Лиена — неся в руках несколько импровизированных пледов. Этим-то резвящимся детям холод нипочём, а взрослые без активного движения начали подмерзать. «Так что у вас тут за празднество?» Устроившись в кресле, как и я, завернувшись в плед, пошла на контакт пожилая леди. Мужчины отодвинулись, давая возможность поговорить наедине. Мы назвали его праздником «Хвойного дерева». Но это условно. На самом деле на моей родине в это время празднуют Новый год. А тут это просто повод для отдыха. Нам всем нужно передохнуть. Это были очень тяжелые полгода. Вымутались все, и взрослые и дети. «Я помню, ты писала о том, как много вы все тут трудитесь. Но у меня не укладывается в голове «Зачем?» Тон диметра стал несколько пренебрежительным. «Что зачем?» «Ты писала о мастерских, о будущей школе. Зачем?» Нахлынувшее раздражение растворилось так же быстро, как и появилось. «И чего я злюсь? Бабушка пришла, сама пришла. Значит, действительно хочет понять. Иначе Верес не допустил бы этого визита. Это для тебя, Лиза, всё просто, как дважды два. Можешь помочь, помоги. А у местных менталитет другой. И, соответственно, отношение к отказникам совершенно иное. На моей родине говорят так. Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — «Научи его рыбачить. Вот я и пытаюсь обеспечить всех снастями». «Для этого Арис привёл тебя сюда». Пытливый взгляд, казалось, проникал в самую душу. «Не знаю. Мне не дали инструкции. Я просто стараюсь сделать так, чтобы моё появление в этом мире не было напрасным». «Пожалуй, я готова принять эту позицию», — проговорила задумчиво Диметра. Снег начал подтаивать, мясо стремительно съедалось, Усталое движение в впечатлении малыши готовы были заснуть прямо на ледянках, но не уходить. Приятная усталость навалилась на всех, и мы потихоньку потянулись в дом. Хорошо, что воспитанники у нас сознательные. Разделились сами, помогли раздеть мелких, пристроили мокрые сушиться. Не без некоторого пригляда со стороны наставников, но всё же. Мягкий уголок в гостиной походил на тюленье лежбище. Малышня заснула, где стояла. Ладно, хоть в сухое переоделись. К моему удивлению, к ним присоединились и некоторые гости. Ребята-воздушники заслужили отдых, они почти весь день магичили. Отдых требовался всем. Домочадцы и гости сейчас сыты, так что с подарками и сладким столом можно часок-другой подождать. Бабушка была прирождённым дипломатом и быстро нашла общий язык с нашими учителями. Будучи леди до мозга костей, она ни единым жестом не показала своего удивления по поводу внешнего вида Реджинальда — А вот тот, кажется, впервые был смущен и не знал, как себя вести в сложившейся ситуации. Слово за слово, мои домашние выложили гости практически всё о наших напряжённых буднях. И о мастерских, и о классах, и о дарённых со змееловыми. Я была удивлена, с каким вниманием и искренней заинтересованностью пожилая аристократка слушала моих простоватых близких. Пока бабушка Эмилия была увлечена беседой, я с Лиеной и Мейлой готовила гостиную для проведения игр. Самое время, пока талпо галдящих детей не путается под ногами. Тени добавили под ёлку порцию подарков, после чего всё скрыли невидимостью. Тем ярче будут впечатления для детей. Но прежде чем продолжить праздновать, необходимо было покончить с ещё одной, крайне неприятной процедурой. «Петрим». Флин пошёл к нему один. Я всё ждала возвращения брата после общения с нашим арестантом, но, ко всеобщему удивлению, спустились они вместе. Выглядел Флин как обычно – Разве что по нашей связи я улавливала эхо его чувств. Похоже, всё не так ужасно, как я предполагала. Хотя радости брата не испытывал. Если ты не против, я решила, что он может присутствовать на празднике. Тихо говорит флин подойдя ближе. Я позже всё объясню. Ситуация запутанная, но парень не опасен. Первая мысль — флин запрограммировал Петрима. И это плохо. Нет-нет, всё официально. Поспешил меня успокоить мужчина. Парень дал разрешение на сканирование, а больше я никак не влиял на него. «Конечно». Вздох облегчения вырвался сам собой. «Я только рада, а то чувствовал себя тюремщицей. Все веселятся, а Петрим сидит запертый в четырёх стенах». «Ты правильно поступила». «Сомнительно, конечно, но иного выхода я не видела. Не прошло и часа, как дом вновь стал напоминать муравейник. Петрим сидел в стороне, но не один, как я предполагала, а в компании своих товарищей. Тройка вновь собралась в единое целое. Китик с тоской смотрел на новых товарищей, но что-то мне подсказывало, если Петрям уйдёт, Китик и Дабин последуют за ним. Хленк кривил губы в подобии улыбки, от чего мне стало не по себе, что он узнал и что из этого поведает мне. Я приглушила верхний свет и убавила яркость огней на дереве, оставив освещенным только нижний ярус. Пришло время большого тадам. С подарков, уложенных под ёлкой, спала невидимость. Десятки ярких тематических книг от теней в живописном беспорядке лежали среди беленой стружки, имитирующей снег. Тут же количество именных свёртков с подарками от меня, оришек, воспитателей и наставников. И не только воспитанникам, но и друг другу. Я лично сложила под деревом подарки для каждого сотрудника, начиная от бабушки Аглая, чья внучка сегодня веселилась в компании воспитанников приюта, вплоть до мейла и орешек. Даже для студентов спешно завернуло какие-то сувенирчики, чтобы они не чувствовали себя лишними. Народ ринулся к подаркам с восторженными криками и улюлюканьем. На книги бурно отреагировали лишь Патрисия и Колин, рванувшие к ёлке с разных концов комнаты. Остальные отнеслись равнодушно, но ровно до тех пор, пока не поняли, что это не простые учебники с нудным изложением материала, а копии дневников известных мастеров в самых разных отраслях. Фоварята буквально скакали от радости. Маги с удовольствием перебирали страницы тонкой книжки с лайфхаками для слабо одарённых. изучал справочные пособия травы южных регионов. Также среди книг нашлось полное описание торговых маршрутов, секреты художественной резьбы по дереву и ещё множество интересных пособий. «И как вам только удалось заполучить эти дневники?» С детским восторгом поинтересовалась Васила. «Это же королевская кухня!» Это только копии, зачарованной от дальнейшего дублирования. Улыбаясь, сообщил Ричард. Так что берегите их. Такую услугу оказывают лишь однажды. Нам потребовалось немало сил, чтобы заполучить их. Похвастался Влас. считая весь департамент принял участие в сборе этих книг. Это благодарность за вкусные обеды и бумажные фигурки. Разговор был прерван Колином, который без какой-либо причины шлепнулся на пятую точку и поспешил отползти подальше от ёлки. «Ты чего?» Ребята удивлённо уставились на своего товарища, в то время как сам Колин сверлил ошалевшим взглядом хвойную густоту. Пат хихикала ровно до тех пор, пока не перевела взгляд на праздничное дерево, как и все присутствующие, столпившись вокруг. Сперва по комнате прокатилась волна шепотков, а потом наступила такая тишина, что в доме полном народу стало по-настоящему жутко. Все замерли, наконец разглядев то, что так потрясло Колина. Из хвои смотрели десятки пар глаз, люминесцирующих потусторонней зеленью. Казалось, я слышала, как эти самые глаза моргают, устаившись на нас. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Патриция, зажмурившись, завижала на ультразвуке у окна, где обычно обитал Эльмо, раздался истеричный детский вопль. А! Бежали девчонки. Он живой, живой. А! У него глазик, восторженно воскликнул Амир. Не успела я среагировать, как раздался грохот разбившегося горшка. Испуганное дружная «Ой» переплелось с возмущением. «Куда пополз, Иль, ты куда? Вернись, Иль!» Создалось впечатление, что глазище в дереве переглянулись между собой и переместились повыше, дабы видеть кричащего Амирчика. Это было жуткое зрелище. Улыбка чеширского кота отдыхает в сравнении с взирающими на нас со ствола дерева равнодушными, подсвеченными зеленью зрачками. Новогодняя ёлка в буквальном смысле во все глаза следила за Амирчиком и его командой, гоняющимися, заползающим по гостиной Эльмоу. Что тут началось? Тени сработали, как настоящая команда. Слажно, без лишней суеты. Мужчины окружили опасный объект, призвав свои стихии, а Ричард ещё и своего зверя. Студенты-маги взяли на прицел оживший росток, не зная, что с ним делать. При пусть живёт бедолага. Праздник с огромной скоростью превращался в самый настоящий бедлам. части дети разбежались по комнатам, другие пытались залезть на столы. И не факт, что от страха, а не из желания рассмотреть происходящее получше. Васила поскуливала и старалась спрятать голову под полой сюрту Кафлина. Паула прижималась к Реджинальду, не забывая отслеживать перемещение малышей. И оказалась за спинами наших стариков-разбойников, что выступали второй линией обороны. сразу после теней, с магами-старшекурсниками. Команды магов и змееловов под руководством Димки и Мира спрятали за своими спинами не только часть малышней девчонок, но еще и леди диметру Учитывая, что они и понятия не имели о щитах, которые я накинула на всех, поступок был очень показательным. Защитники. Несмотря на стоящий ор, писк-виск и истерическое хихиканье, которое, как оказалось, принадлежало мне, я не чувствовала подлинной угрозы, скорее, чудовищное недопонимание, Всё произошло так быстро, что я даже не до конца осознал случившееся. В одну секунду упал Колин, в другую — дерево уже окружили вооружённые бойцы, а все домочадцы рассыпались по комнате, замерев, словно статуя. Статуя с интересом и ужасом, следящая за Ростком Эльмо, который полз по полу, используя корневую мочку, как морская звезда щупальца. Он хаотически менял направление, стремясь подползти то к нарядному кедрачу, то к ребятам. Казалось, Росток никак не мог определиться, куда ему больше надо — За ним тянулся извилистый след рассыпанной земли. Из верхней почки шло зелёное свечение. Видимо, там тоже был глаз. Именно его наличие и останавливало шкадят от поимки беглого любимца. И надо же было этому растению остановиться аккуратно у моих ног. Понадеявшись на защитные функции щита, я решилась рассмотреть чудо юдо поближе. Опустившись на колени там, где не было земли, всмотрелась. Глаз в ответ моргнул и, казалось, смутился. Этой мимолетной эмоции хватило, чтобы пробудить слабо оформленную догадку. Дриады. Это, судя по зеленому свечению, лесные хозяева подглядывают за нашим праздником. «Присоединяйтесь к нам, господин Листьеван, и друзей приглашайте».